Современный историк замечает, Катерина Андреевна, от которой Карамзин ожидал более дружбы, чем любви, оказалась женой хорошей, едва ли не идеальной. Наверное, ни у одного известного русского писателя не было лучшей жены. В лице Екатерины Андреевны Карамзин обрел надежного друга, умную, прекрасно образованную помощницу и идеальную мать своих детей. Она обеспечила ему тот душевный покой и условия для творчества, без которых был бы невозможен его огромный подвижнический труд во славу русской истории. «Она помогла Карамзину создать мир светлый и стройный посреди хаоса, тьмы и неустройства», — пишет Вяземский Тургеневу. Карамзины всегда имели множество друзей. Душой этого круга была Екатерина Андреевна. О ней вспоминает Пушкин в ссылке, которая прервала его общение с семьёй Карамзиных, с Жуковским и другими общими друзьями. С отъездом в 1820 году для юного поэта началась новая жизнь. В стихах Пушкина часто прорывалось страстное стремление к гармонии. Душа лишь только разгоралась и сердцу женщина являлась, каким-то чистым божеством, владея чувствами, умом, она сияла совершенством. Когда читаешь эти строки, так и кажется, что перед мысленным взором Пушкина стоит тот идеал, который был воспитан в нем поэзией Карамзина и Жуковского и воплощался для него в образе Екатерины Андреевны. Память сердцу у поэта искреннее, щедрое. И поэтому в письмах к Жуковскому, Вяземскому, Гнедичу он не раз спрашивает о Карамзиных, говорит о своей любви к ним. «Скажи им, Карамзиным, что я для них тот же. Обними из них, кого можно, прочим всю мою душу». Из письма Жуковскому в октябре 1824 года и в ноябре того же года снова прорывается. Ты, Жуковский, увидишь Карамзиных, тебя до да их, люблю страстно. Встретились они, однако, не скоро, в конце мая 1827 года. Екатерине Андреевне уже под 50 лет, возраст, располагающий к поклонению и дружбе, но не к любовному увлечению. Пушкин стал серьезнее. С этого момента он постоянно общается с семейством Карамзиных, которое после смерти Николая Михайловича 1826 возглавляет Екатерина Андреевна. К этому времени относится портрет работы неизвестного художника, хотя можно предположить, что его писала известная английская художница Кристина Робертсон грустно но с большим достоинством смотрит на нас с портрета вдова карамзина удивительно умное лицо кажется такая женщина может быть внимательной отзывчивой к чужому горю так оно и было на самом деле внешне она и на этом портрете также походит на поэта вяземского который был моложе ее на двенадцать лет в руках у нее цветок когдань сентименталлизу памяти о муже. Память эту она хранила свято и в благоговении к ней воспитывала детей. Ее отношение к мужу особо выразилось в письме, написанном после смерти Карамзина к его лучшему старинному другу, поэту Дмитриеву. «Зная вашу постоянную и искреннюю связь с единственным моим другом, я знала, как кончина его поразит ваше сердце. Мне так жаль всех тех, которые его любили, и которых он столько любил. Вы можете вообразить, какое чувство я имею к себе несчастной, более всех любимой и столь нежно любившей. Двадцать года. Любовь эта была моя жизнь, все мое существование. Екатерина Андреевна бесспорно признавалась всеми одной из самых выдающихся женщин эпохи. При жизни мужа она участвовала в его работе над историей государства российского, а после его смерти помогла Блудову и Сербиновичу закончить и издать последний двенадцатый том. Она продолжала поддерживать ради детей все светские и литературные знакомства Карамзина, даже в какой-то мере их расширила. Она и ее дети – своими самыми близкими друзьями считали Жуковского, Пушкина и других литературных коллег Карамзина. Приведем одно из высказываний, видимо, наиболее точно определяющее ее характер таким, как его видели окружающие. Женщина умная, характера твердого и всегда ровного, сердца доброго, хотя, по-видимому, с первой встречи холодного. Но Пушкин хорошо знал, что Екатерина Андреевна умела действительно горячо и нежно любить своих детей и друзей, делить их радости и печали, поддерживать советом в трудные минуты. В поворотный момент своей жизни, когда он стал женихом Натальи Николаевны Гончаровой, он обращается к сердцу Екатерины Андреевны, ищет ее участие, желает знать ее мнение и, и получить от нее благословение. «Сказывал ты Катерине Андреевне о моей помолвке?» спрашивал он в письме к Вяземскому. «Я уверен в ее участии, но передай мне ее слова. Они нужны моему сердцу и теперь не совсем счастливым 2 мая 1830 года. «Не совсем счастливому» потому что Пушкин не совсем был уверен во взаимной любви своей невесты, в той гармонии, к которой он всегда стремился и лишь надеялся найти в юной красавице, своей Мадонне. Екатерина Андреевна сразу же после сообщения Пушкина о предполагаемой женитьбе ответила ему письмом. «Я очень признательна, что вы подумали обо мне, первые же минуты высшего счастья. Это истинное доказательство вашей дружбы. Я повторяю мои пожелания, или скорее надежду, что ваша жизнь станет столь же сладостной и спокойной, настолько же, насколько до этой поры была бурной и мрачной, и что избранная вами нежная и прекрасная подруга будет вашим ангелом-хранителем, что сердце ваше всегда такое доброе, очистится возле вашей молодой супруги. Уверьте ее, что, несмотря на мою холодную и строгую внешность, она всегда найдет во мне сердце, готовое любить ее, особенно если она обеспечит счастье своего мужа. Дочери мои, как вы сами можете представить, нетерпеливо желают познакомиться с прекрасной Натали. Наталья Николаевна по приезде в Петербург стало украшением салона Карамзиных, где вообще первенствующую роль играли женщины. Но душой общества оставалась Екатерина Андреевна, которая всегда умела направлять разговоры на предметы интересные, как писал ее современник Кошлев. Беседы, продолжающиеся до поздних часов ночи, освещали и питали наши души и умы что в тогдашней петербургской душной атмосфере было для нас особенно полезно. В черновых набросках к Евгению Онегину Пушкин написал об Екатерине Андреевне. «В гостиной истинно-дворянской чуждались щегольства речей и щекотливости мещанской журнальных чопорных судей. Хозяйкой светской и свободной был принят слог «простонародный». И новичка-провинциала хозяйка с песью не смущала. Равно для всех она была непринуждённа и мила. В салоне Екатерины Андреевны Карамзиной собирались литераторы и другие люди разных направлений. Эти вечера были единственные в Петербурге, где не играли в карты и говорили по-русски. Одна из частых посетительниц Карамзиных, интереснейшая женщина своего времени Смирнова-Рассет, со свойственной ей наблюдательностью характеризует отношение Пушкина к Екатерине Андреевне. Я наблюдала за его, Пушкина, обращением с Карамзиной. Это не только простая почтительность по отношению к женщине уже старой. Карамзиной в это время было 52 года. Это нечто более ласковое. Он чрезвычайно дружески почтителен с княгиней Вяземской, с мадам Хитрово, но его обращение к Карамзиной совсем не то.